Глава первая. Поверьте в себя. Поверьте в себя, поверьте в свои дарования. Без скромной, но сознательной веры в собственные силы вы не сможете быть ни преуспевающим, ни счастливым человеком. Но обладая чувством здоровой самоуверенности, вы сможете достичь цели. Чувство неполноценности и несоответствия мешает осуществлению ваших надежд, а чувство уверенности в себе ведет к самореализации и успешному достижению ваших целей. Такая позиция имеет очень важное значение в жизни, и эта книга поможет вам поверить в себя и высвободить свои внутренние ресурсы. Просто ужасно осознавать, как много людей пребывают в этом жалком состоянии, которое мешает им жить и делает их несчастными. В этой своего рода болезни, обычно называемой комплексом неполноценности. Я уверен, вы не должны страдать от этой беды. Эту болезнь можно преодолеть, если предпринять кое-какие правильные шаги. Вы можете выработать созидательную веру в себя, веру, имеющую под собой прочную основу. Как-то после беседы с группой бизнесменов в городской аудитории я находился на сцене, приветствуя людей. Когда ко мне приблизился человек и с некоторой напряженностью в голосе спросил: "Могу я поговорить с вами об одном деле, имеющем для меня невероятно важное значение?" Я попросил его подождать, пока разойдутся люди, после чего мы зашли за кулисы и сели там на стулья. Я приехал в этот город для того, чтобы заключить самую важную сделку в моей жизни, начал он свое объяснение. Если я добьюсь успеха, это будет означать для меня все. Если же проиграю, я погиб. Я попросил его немного успокоиться, сказав, что еще не вечер. Что если он преуспеет, это будет чудесно. Если же нет, ну что ж, завтра будет новый день. Я чувствую себя ужасно, удрученно признался собеседник. У меня нет уверенности в себе. Я просто не верю, что смогу добиться успеха. Я очень обескуражен и подавлен. В сущности, сокрушался он. Я иду ко дну. Посмотрите на меня, мне 40 лет. Почему так случилось, что всю свою жизнь я мучился чувством неполноценности, отсутствием уверенности в себе, сомнениями. Сегодня вечером я слушал вашу речь, где вы говорили о силе позитивного мышления. И хочу спросить, как мне обрести веру в себя? Необходимо сделать два шага, ответил я. Во-первых, важно определить, почему вы испытываете чувство бессилия. Для этого требуется самоанализ, и это займет какое-то время. Мы должны подходить к нашим эмоциональным расстройствам так же, как это делает врач, когда он с помощью своих инструментов старается обнаружить физические неполадки в организме. Этого нельзя сделать немедленно, и уж, конечно, в течение нашей короткой беседы сегодня. Чтобы достичь определенного результата, необходимо пройти курс лечения. Но чтобы помочь вам немедленно начать борьбу с этой болезнью, я дам вам рецепт, который сработает, если вы захотите им воспользоваться. Когда вы пойдете сегодня вечером по улице, все время повторяйте определенные слова, которые я вам скажу. Повторяйте их перед тем, как лечь спать, а когда проснетесь завтра утром, повторите их трижды, прежде чем встанете. По дороге на важную деловую встречу повторите их еще три раза. Подойдите к этому с верой. И вы обретете достаточно силы и способности, чтобы справиться со своими трудностями. Далее, если захотите, мы можем проанализировать вашу основную проблему, но чтобы мы не предпринимали относительно дальнейшего ее решения, словесная формула, которую я собираюсь вам дать, может оказаться глобальным фактором в деле окончательного исцеления. Далее я привожу утверждение, которое дал ему. «Все могу, в укрепляющий меня Иисусе Христе». Он не был знаком с этими словами. Поэтому я написал их на карточке и заставил прочесть вслух три раза подряд. Но вот теперь следуйте этому предписанию, и я уверен, что все будет в порядке". Он собрался с силами, молча постоял какое-то время, а затем с чувством сказал: "О'кей, доктор. О'кей". Я смотрел, как он расправил плечи и скрылся в ночной темноте. Его фигура казалась строгательной, тем не менее, то, как он уходя держался, показывало, что вера уже начала воздействовать на его разум. Впоследствии он сообщил, что эта простая формула сотворила с ним чудо, и добавил: "Кажется невероятным, что несколько слов из Библии могли сделать для человека так много". Позднее этот человек прошел курс обследования относительно причин его униженной позиции. Ее удалось искоренить с помощью научных консультаций и применения религиозной веры. Его научили веровать, дали определенные научно обоснованные инструкции, которым он должен был следовать. Все это будет рассмотрено позднее в соответствующей главе. Постепенно он обрел чувство сильной, стабильной, разумной уверенности в себе. Он не переставал выражать свое изумление по поводу того, каким образом в жизни все потекло к нему, а не от него, как раньше. Его личность приобрела позитивный, а не негативный характер, так что стало не отталкивать успех, а наоборот, притягивать его. И теперь он обрел подлинную уверенность в собственных силах. Существуют различные причины, вызывающие ощущение неполноценности, и немаловажную роль в этом играют те корни, которые были пущены в детстве. Один бизнесмен консультировался у меня относительно молодого человека и своей компании, которого он хотел продвинуть по службе. Но ему объяснил он, нельзя доверять важной секретной информации, и я очень сожалею об этом, так как в противном случае сделал бы его своим административным помощником. Он обладает необходимой квалификацией, но слишком много болтает. И без всякой задней мысли, разглашая дела исключительно личного или особо важного характера. Проведя соответствующий анализ, я выяснил, что протеже бизнесмена слишком много болтал просто из-за ощущения своей неполноценности, и чтобы это как-то компенсировать, часто поддавался искушению выставить на показ перед чужими людьми свою осведомленность. Этот молодой человек был связан с людьми весьма преуспевающими, вместе учившимися в колледже и принадлежавшими к одному дружескому кругу. Он же воспитывался в очень бедной среде, не имел возможности учиться в колледже или быть членом какого-либо закрытого клуба. Поэтому он чувствовал себя ниже своих коллег по уровню образования и социальному происхождению. Для того, чтобы самоутвердиться, стать вровень со своими коллегами по работе и поднять свою самооценку, его подсознание, которое всегда создает механизм компенсации и обеспечило его средством для возвышения собственного я. По своей работе он находился в святая святых фирмы сопровождал своего шефа на конференции, где встречался с влиятельными людьми и присутствовал при приватных беседах, посвященных важным вопросам. Его внутренняя служба информации сообщала достаточно сведений, чтобы в качестве награды доставить ему зависти и восхищения не имеющих доступа к такой информации коллег. Это помогало ему подняться в своих глазах и удовлетворить свое желание быть признанным, когда его начальник узнал о причинах присущего данной личности недостатка. Он, будучи человеком доброжелательным и понимающим, указал молодому человеку на те благоприятные возможности в бизнесе, которых он может достичь благодаря своим способностям. Он также объяснил ему, как чувство неполноценности сделало его человеком, на которого нельзя положиться в конфиденциальных делах. Этот момент самопознания в совокупности с искренним использованием методов веры и молитвы преобразили молодого человека и сделали его ценным приобретением для компании. его реальные внутренние силы освободились и получили развитие. Я могу, пожалуй, проиллюстрировать то, каким образом многие подростки приобретают комплекс неполноценности из-за навязанных им прозвищ. В детстве я был очень тощим. Во мне было много энергии, я был неутомимым, физически здоровым и крепким, как гвоздь, но очень тощим. И это беспокоило меня, потому что я не хотел быть худым. Я хотел быть упитанным. Меня прозывали скелетом, но я не желал, чтобы меня так называли. Я хотел, чтобы меня называли толстяк. Я страстно желал быть крепким и грузным. Я делал все, чтобы стать толстым. Пил рыбий жир, поглощал чудовищное количество молочных коктейлей, съедал тысячи порций шоколадного мороженого с фруктами, сиропом, орехами и взбитыми сливками, несчётное число пирогов и пирожных. Но это ничуть мне не помогало. Я оставался по-прежнему тощим и по ночам, лежа в постели, все время думал об этом и страшно переживал. Я продолжал попытки нарастить вес почти до 30 лет, после чего неожиданно расстал Я стал трещать по швам, и тогда я почувствовал свою значимость, поскольку стал таким толстым, что наконец вынужден был сбросить 20 килограммов, И делал это почти с таким же рвением, с каким раньше их добивался, чтобы обрести респектабельные габариты. Ко всему прочему, для заключения этого личного анализа, который даю единственно потому, что он может помочь другим, продемонстрировав, как этот комплекс возникает. Я был еще и сыном священника, и мне постоянно об этом напоминали. Все вокруг могли делать все, что угодно, но стоило мне позволить себе хоть бы малейшее нарушение, как тут же раздавалось: "О, как ты можешь? Ты же сын священника". Поэтому я не хотел быть сыном священника, так как предполагалось, что сыновья священников должны быть хорошими поим А я хотел пользоваться славой Разбитного Малого. Возможно, именно по этой причине сыновья священников приобретают репутацию несколько неуживчивых детей из-за их бунта против необходимости нести все время знамя церковных добродетелей. И я поклялся, что единственное, чего я никогда не сделаю, так это не стану священником. Кроме того, я вышел из семьи практически каждый член которой являлся олицетворением общественного мнения. публичным оратором, и эта роль была последней, которую я хотел бы исполнять. Мои родные имели обыкновение заставлять меня вставать и держать речь перед публикой, в то время как я до смерти этого боялся, эта роль вселяла в меня даже ужас. Все это было много лет назад, но отголосок той боли слышится до сих пор, когда я поднимаюсь на трибуну. В таких случаях я вынужден прибегать ко всем известным мне средствам, чтобы обрести уверенность, черпая ее в тех внутренних силах, которые Господь по доброте своей даровал мне. Я нашел решение этой проблемы в простых истинах веры, которым учит Библия. Эти библейские принципы научно обоснованы и разумны, и могут исцелить любую личность от мучений, вызванных комплексом неполноценности. Их использование дает возможность страдальцу найти и высвободить те силы, которые сдерживались чувством неадекватности относительно окружающего мира. Источники возникновения комплекса неполноценности, лишающего нашу личность присущей ей энергии, имеют следующее происхождение. Это либо какое-нибудь эмоциональное насилие, которому мы подвергались в детстве, либо последствия влияния каких-то внешних обстоятельств, либо что-то совершенное нами самими. Такая травма поднимается из туманного прошлого, притаившегося в глубоких уголках нашего сознания. Возможно, у вас был старший брат, считавшийся блестящим учеником, У него были только самые высокие отметки, а у вас весьма посредственные, и вам казалось, что так будет всегда. Поэтому вы решили, что никогда не преуспеете в жизни так, как ваш брат. Он получает высшие отметки, а вы посредственные, поэтому у вас были основания считать, что вам предназначено быть среднячком всю свою жизнь. Очевидно, вам никогда не приходило в голову мысль о том, что некоторые из тех, кто не получил высших баллов в школе, впоследствии добивались огромных успехов. Одни лишь прекрасные отметки в колледже не сделают учащегося величайшим человеком Соединенных Штатов, потому что возможно, эти баллы перестанут иметь значение сразу же после получения аттестата зрелости. А тот учащийся, который получал в школе только посредственные отметки, пойдет дальше и добьется реальных блестящих успехов в жизни. Величайшим чудом устраняющим комплекс неполноценности, который другими словами можно назвать глубокой внутренней неуверенностью, является наполнение вашего разума реальной верой. Выработайте глубокую веру в Бога, и тогда вы поверите также и в себя. Обретение динамичной веры осуществляется с помощью молитвы, многократной молитвы, чтения и ментального впитывания Библии, а также применения на практике молитвенной методики. В следующей главе я предлагаю конкретную формулу молитвы Но уже здесь я хочу указать на то, что тот тип молитвы, который обеспечивает качество веры, требуемое для устранения чувства неполноценности, имеет конкретный характер. Бегло формальная и небрежно прочитанная молитва не имеет достаточного эффекта. У одной красивой негритянки, поварихи в доме моих друзей в Техасе, спросили, как ей удается столь мастерски справляться со своими бедами. Она ответила, что обычные проблемы можно утрясать с помощью обычных молитв. Но когда приходит большая беда, требуется большая молитва. Одним из моих самых вдохновляющих друзей был покойный Харлоу Эндрюс из Сиракуз в штате Нью-Йорк. Один из лучших бизнесменов и компетентнейший из тех духовных экспертов, каких я когда-либо знал. Он говорил, что беда большинства молитв заключается в том, что они недостаточно большие. Чтобы обрести веру, говорил он, учитесь молиться большими молитвами. Бог будет оценивать вас в соответствии с размерами ваших молитв. Несомненно, он был прав. так как в священном писании говорится: "Поверь вашей, да будет вам". Так что чем крупнее проблема, тем больше должна быть молитва. Роланд Гейс, певец, процитировал мне своего деда, человека образование которого не шло ни в какое сравнение с образованием его внука, но природная мудрость которого была исполнена глубокой логике. Вот его слова: "Проблема с большинством молитв состоит в том, что они не впитываются внутрь. Направьте свои молитвы вглубь ваших сомнений, страхов, ощущений неполноценности. Молитесь истово, подолгу, чтобы эти молитвы впитались в ваше существо, и вы наполнились мощной и жизнестойкой верой. Идите к компетентному духовному советчику, и пусть он научит вас, как обрести веру. Способность овладеть верой и с выгодой использовать ее для высвобождения внутренних сил требует определенных навыков, и подобно любому другому навыку Для достижения совершенства должна быть изучена и испробована на практике. В заключительной части этой главы даются 10 рекомендаций для преодоления вашего комплекса неполноценности и выработки веры. Усердно следуйте этим правилам, и они помогут вам выработать чувство уверенности в себе, устранить комплекс неполноценности, даже если он глубоко внедрелся в подсознание. Однако здесь я хочу указать на то, что при выработке чувства уверенности в себе Очень эффективно будет практика самовнушения. Если вашим разумом владеют мысли о неполноценности и несоответствии, то это, конечно, происходит в силу того факта, что такие идеи доминировали в вашем образе мышления на протяжении длительного периода времени. Вам нужно перестроиться в вашем мышлении, неустанно внушая себе мысли, направленные на воспитание чувства уверенности в себе. В повседневной суете и занятости, если вы настроены на перевоспитание своего разума и перестройку его в фабрику по выработке энергии, вам потребуется тренировка мышления. Но даже в сутолоке ваших повседневных дел можно внедрить в сознание мысли об уверенности в себе. Позвольте мне рассказать вам о человеке, проделавшем это с использованием одного уникального метода. Однажды морозным зимним утром он позвонил мне в отеле в Мидвестерн-Сити. чтобы отвезти меня в другой город, находящийся за 35 миль, и заключить там договор на чтение лекций. Мы сели в его машину и рванули вперед на довольно большой скорости для такой скользкой дороги. Он ехал быстрее, чем я находил это разумным, и я напомнил ему, что у нас масса времени, и предложил смотреть на вещи проще. "Пусть моя езда вас не волнует", ответил он. "Я был вечно полон всякого рода опасений, но покончил с ними. Я боялся всего". Боялся ездить на автомобиле, летать на самолете. А если кто-нибудь из членов моей семьи уходил из дому, я волновался, пока он не возвращался. У меня всегда было такое чувство, что вот-вот что-нибудь случится, и это превращало мою жизнь в сплошное мучение. Я страдал от комплекса неполноценности и недостатка уверенности в себе. Это состояние разума отражалось на моем бизнесе, и дела мои оставляли желать лучшего. И вот у меня внезапно возник в голове великолепный план. который вышиб все эти опасения из моего разума. И теперь я живу с чувством уверенности не только в себе, но и в жизни в целом. Вот каким был его великолепный план. Он указал мне на два зажима, прикрепленных на приборной доске автомобиля, как раз под ветровым стеклом, и потянувшись к бардачку, вытащил оттуда пачку карточек небольшого размера. Выбрав одну из них, он всунул ее под зажимы. Там было написано: "Если вы будете иметь веру, ничего не будет невозможного для вас". Затем он вытащил эту карточку, быстро и сознанием дела перетасовал пачку одной рукой, другой держась за руль, выбрал следующую и подсунул ее под зажимы. На ней было написано: "Если Бог за нас, кто против нас?" "Я разъездной торговый агент", пояснил он, "и весь день напролет сижу за рулем, объезжая потребителей своих товаров. Я обнаружил, что когда человек едет в машине, у него в голове вертятся всякие мысли. Если образ его мышления негативный, то в течение дня он прокрутит в уме массу негативных мыслей. И это, разумеется, плохо для него. Это со мной и происходило. Я разъезжал целый день по звонкам, исполненный страха и предчувствий всяких неудач. Между прочим, это и явилось одной из причин того, что мой бизнес пришел в упадок. Но с тех пор, как я стал использовать эти карточки в процессе езды и запоминать их наизусть, я научился думать иначе. Прежние страхи, которые мешали мне буквально во всем, исчезли, и вместо мысли о неудачах и бесполезности моих усилий, я обрел другие, укрепляющие меня в вере и мужестве. Поистине удивительно, насколько этот метод изменил меня. Он помог и в моем бизнесе. Ибо как может торговый агент произвести распродажу, если он подъезжает к двери потребителя, думая о том, что не сможет ничего продать? Этот метод, используемый моим другом, я считаю очень мудрым. Наполняя разум утверждениями о присутствии, поддержке и помощи Бога, он в сущности изменил процесс своего мышления, положил конец доминировавшему долгое время в его подсознании чувству незащищенности, и в результате освободились его потенциальные силы. Он выработал в себе вместо чувства опасения чувство безопасности и сделал его образом своего мышления. Если мы в своих мыслях будем постоянно сосредоточивать внимание на ожидании чего-то страшного, что может случиться, то результатом будет постоянное чувство незащищенности. И что еще хуже, возникает тенденция создавать с помощью силы мышления условия для реализации этих опасений. Этот торговый агент фактически создал позитивные результаты посредством жизнеутверждающих мыслей о мужестве и уверенности в себе. помещая перед своими глазами карточки на стекле автомобиля. Его внутренние силы, до того странным образом сдерживаемые психологическим чувством поражения, теперь, получив стимул в позиции созидания, свободно заполняют все его существо. Ясно, что недостаток уверенности в себе является одной из величайших проблем занимающих сегодня людей. В одном из университетов на занятиях по психологии было проведено исследование, в котором приняли участие 600 студентов. Их попросили назвать самую трудную личную проблему. 65% опрошенных назвали недостаток уверенности в себе. Это позволяет допустить, что столь же высокая цифра характерна и для всего населения в целом. Вы можете повсюду встретить людей с глубоко сидящим чувством страха, отступающих перед требованиями жизни, страдающих от глубокого чувства своей никчемности и незащищенности, сомневающихся в собственных силах. В глубине души они не доверяют своей способности брать на себя какую-либо ответственность или пользоваться благоприятными возможностями. Они всегда охвачены смутным страхом, что что-то идет не совсем правильно. Они не верят в то, что та личность, которой они хотят быть, находится в них самих, и поэтому довольствуются гораздо меньшим, чем могли бы уметь. Тысячи людей проползают по жизни на четвереньках, подавленные и полные страха. И в большинстве случаев такое расходование сил совершенно неоправдано. Удары судьбы, нагромождение трудностей, растущий ком проблем высасывают энергию и оставляют вас выдохшимся и разбитым. В такой ситуации реальный объем вашей энергии часто оказывается невостребованным, и человек поддается ничем неоправданному разочарованию. Жизненно необходимой является переоценка ваших качеств как личности. Если это будет сделано с позиции разума, То такая оценка убедит вас в том, что вы в гораздо меньшей степени проиграли, чем думаете. Например, у меня консультировался мужчина 52 лет. Он пребывал в состоянии величайшего уныния и крайнего отчаяния. Как он сказал, с ним все кончено. Он сообщил мне, что все, что он создавал в течение своей жизни, смытено с лица земли. «Все?» – спросил я. «Все», – повторил он устало и обреченно. У меня вообще ничего не осталось. Все потеряно. Никакой надежды, и я слишком стар, чтобы начинать все сначала. Я утратил всякую веру. Естественно, я почувствовал к нему сочувствие, но было очевидно, что его главной проблемой было то, что мрачные тени безнадежности заполнили его разум, и обесценили перспективу, исказив ее. Заслоненные этим искаженным образом мышления, его истинные силы отступили, оставив его в состоянии бессилия. Ну что ж, сказал я: "Давайте-ка возьмем лист бумаги и запишем те ценности, которые вы утратили". "Бесполезно", вздохнул он. "У меня не осталось ни единой. Я думал, что уже сказал вам об этом". Тогда я сказал". "Ничего, давайте просто посмотрим", а затем спросил: "Ваша жена все еще с вами?" "Ну, конечно, она превосходная жена. Мы женаты уже 30 лет. Она никогда не бросила бы меня, как бы плохи ни были мои дела". Хорошо, давайте это запишем. Ваша жена все еще с вами никогда вас не оставит, что бы там ни случилось. Как насчет детей? У вас есть дети? Да, ответил он. Трое, они чудесные дети. Я был тронут, когда они подошли ко мне и сказали: "Папа, мы любим тебя, и мы на твоей стороне". Ну что ж, сказал я. Тогда под номером два запишем: трое детей, которые любят вас и будут на вашей стороне. А друзья у вас есть? Да, сказал он. У меня действительно есть несколько прекрасных друзей. Должен признаться, что они очень порядочные люди. Они заходили ко мне и говорили, что хотели бы помочь. Но что они могут сделать? Они ничего не могут сделать для меня. Вот и номер три. У вас есть несколько друзей, которые хотели бы помочь вам и которые относятся к вам с уважением. Как с вашей совестью? Вы совершили что-нибудь бесчестное? С моей совестью все в порядке, ответил он. Я всегда старался поступать порядочно, и моя совесть чиста. Хорошо, сказал я. Запишем это под номером четыре». чистая совесть. Как у вас со здоровьем? Со здоровьем все в порядке, ответил он. Я очень редко болел и полагаю, что и сейчас нахожусь в прекрасной физической форме. Итак, запишем под номером пять. хорошее физическое здоровье. Что вы скажете о Соединенных Штатах? Считаете ли вы, что это страна бизнеса и благоприятных возможностей? Да, сказал он. Это единственная страна в мире, где я хотел бы жить. Это будет номером шесть». Вы живете в Соединенных Штатах, стране благоприятных возможностей, и вы рады, что живете здесь. Затем я спросил: "А как насчет ваших религиозных убеждений? Вы верите в Бога и в то, что Бог поможет вам?" "Да", ответил он. "Не думаю, что я смог бы пройти через все это вообще, если бы не получил некоторой помощи от Бога". "А теперь", сказал я, "давайте перечислим, что мы здесь записали в актив. Первое прекрасная жена, женаты 30 лет. Второе трое преданных детей готовых за вас постоять. Третье друзья, которые могут вам помочь и которые вас уважают. Четвертое. чистая совесть, вам нечего стыдиться. Пятое хорошее физическое здоровье. Шестое Живете в Соединенных Штатах, величайшей стране мира. Седьмое верите в Бога. Я протянул ему лист с записью. Взгляните на это. Полагаю, у вас достаточно солидные активы. А я-то думал по вашим словам, что все потеряно. Он смущённо улыбнулся. Похоже, я не подумал об этих вещах. Я никогда не смотрел на это с такой позиции. Возможно, все не так уж плохо, сказал он задумчиво. Может, я могу еще начать все заново, если сумею обрести некоторую уверенность в себе, почувствовать в себе некоторую силу. Да, и он обрел ее, и он начал все сначала. Но он смог это сделать только после того, как изменял свою точку зрения, свою внутреннюю позицию. Вера прогнала его сомнения. и далей ему более чем достаточно силы, чтобы преодолеть все трудности корни которых были в нем самом. Этот случай иллюстрирует сокровенную истину, выраженную в очень важном утверждении, сделанном известным психиатром, доктором Карлом Меннингером. Позиции важнее фактов. Эти слова стоит повторять до тех пор, пока их истина не дойдет до вас. Любое стоящее перед нами препятствие, каким бы оно ни казалось трудным и даже непреодолимым, не является столь же важным, как наше отношение к нему. То, что вы думаете о данном препятствии, может сокрушить вас еще до того, как вы что-либо предпримете в этом направлении. Вы можете позволить тому или иному препятствию сокрушить вас прежде, чем приступите к реальному его преодолению. С другой стороны, уверенный и исполненный оптимизм образ мышления может изменить или вообще устранить это препятствие. Я знаю одного человека, приносящего своей компании огромные прибыли не за счет каких-то необычайных способностей, а потому что у него образ мышления победителя. Случается, что его подчиненные высказывают свою точку зрения, зараженную пессимизмом. В таких случаях он использует то, что сам называет методом вакуумной очистки. То есть он с помощью ряда вопросов выкачивает всю накопившуюся дрянь из их разума, вытаскивает на свет божий их негативные отношение Затем спокойно выдвигает позитивные идеи относительно возникшего вопроса, и делает это, пока у них не сформируется новое отношение к данной концепции. Его подчинённые отмечают, что часто после того, как он их обработает, у них появляются какие-то новые идеи. Все дело в позиции убежденности, а не в каких-либо объективных факторах. Жертва комплексу неполноценности видит все факты через призму обесцвеченной позиции. Секрет коррекции состоит просто в выработке нормальной точки зрения. которые всегда клонятся в позитивную сторону. Поэтому, если вы чувствуете, что терпите поражение и утратили уверенность в своей способности победить, сядьте, возьмите лист бумаги и составьте список не тех фактов, которые говорят против вас, а тех, которые склоняются в вашу пользу. Если вы, я или кто-либо еще постоянно думает о силах, которые, как нам кажется, действуют против нас, то они покажутся нам намного больше, чем это есть на самом деле. Но если наоборот, Вы будете мысленно представлять, утверждать и укреплять в своем разуме позитивные моменты и постоянно думать о них, усиливая их до высшей степени, то вы выберетесь из любого затруднения, независимо от его происхождения. Ваши внутренние силы окрепнут и с Божьей помощью приведут вас к победе. Одной из самых мощных концепций, являющейся поистине лекарством от недостатка уверенности, становится мысль о том, что Бог действительно с вами и помогает вам. Это одно из простейших положений религии, а именно что всемогущий Бог будет поддерживать вас, помогать и следить за вашими делами. Ни одна идея не оказывает такого мощного воздействия при выработке уверенности в себе, как это простое убеждение, когда используешь его на практике. А для этого просто утверждайте: Бог со мной, Бог помогает мне, Бог направляет меня. Уделяйте ежедневно несколько минут зримому представлению его присутствия. Затем постарайтесь поверить в это. Занимайтесь своим делом с уверенностью в том, что сделанные вами утверждения и созданные предмысленным взором образы истины. своим делом с уверенностью в том, что сделанные вами утверждения и созданные предмысленным взором образы истины. Утверждайте это, верьте в это, и это обретет форму реальности. Высвобожденная в результате этого процесса энергия повергает вас в изумление. Чувство уверенности зависит от характера мыслей, привычно заполняющих ваш разум. Вы думаете о поражении, и вас будет направлять это негативное чувство. Но если вы натренируетесь мыслить как человек уверенный в себе, и такой образ мышления станет для вас привычным, вы тем самым выработаете в себе такое сильное чувство компетенции, что независимо от возникающих на вашем пути трудностей, окажетесь способными их преодолеть. Чувство уверенности фактически стимулирует нарастающую силу Однажды Бэзил Кинг сказал: "Проявите смелость, и вам на помощь придут могущественные силы". Опыт подтверждает эту истину. Вы ощутите, как эти могущественные силы помогают вам по мере того, как все возрастающая вера перестраивает вашу жизненную позицию. Эмерсон изрек потрясающую истину: "Завоевывает тот, кто верит, что сможет сделать это". И добавил: "Делайте то, чего страшитесь, и тогда страх будет обречен на смерть". Тренируйте уверенность и веру. и ваши страхи и неуверенность в себе вскоре потеряют над вами власть. Однажды, когда Джексон Каменная стена планировал смелую атаку, один из его генералов с опаской начал возражать. Боюсь как бы или боюсь что? И тогда, положив руку на плечо своего робкого подчиненного, Джексон сказал: "Генерал, никогда не принимайте советов от своих страхов. Секрет в том, чтобы наполнить ваш разум мыслями, придающими веры, уверенности и убежденности». Это пересилит все мысли полные сомнений и недостаток уверенности в себе. Одному человеку, на протяжении длительного времени находившемуся во власти опасений и страхов, я посоветовал прочесть Библию, подчеркивая красным карандашом каждое изречение, содержащее слова о мужестве и уверенности. Он также должен был заучить их наизусть, наполнив свой разум самыми здоровыми, счастливыми и созидающими мыслями на свете. Эти динамичные мысли изменили его, превратив из рыболепного, отчаявшегося человека в личность непреодолимой силы. За несколько недель с ним произошло удивительное перевоплощение. Из почти полностью подавленного человека он превратился в уверенную, исполненную вдохновение личность, и сейчас он полон мужества и личного обаяния. Он выработал уверенность в себе и восстановил собственные силы путем простого процесса перестройки своего мышления. Подведем итог Что вы можете сделать сейчас, чтобы выработать уверенность в себе? Ниже я привожу 10 простых действенных правил по преодолению комплекса неполноценности и обучению вере. Тысячи людей пользовались этими правилами, добиваясь успешных результатов. Проработайте эту программу, и вы также обретете уверенность в своих силах и новое чувство собственной силы. Первое. Сформулируйте в мыслях и четко отпечатайте в разуме картину своего преуспеяния. Цепко держитесь за нее, не позволяйте ей поблекнуть. Ваш разум будет находить пути ее реализации. Никогда не думайте о себе как о неудачнике и не сомневайтесь в реальности созданного в мыслях образа. Это самое опасное, так как разум всегда старается реализовать то, что в нем запечатлено. Поэтому всегда рисуйте успех, независимо от того, насколько плохи, по вашему мнению, дела в данный момент. Второе: Когда бы в ваш разум не попала негативная мысль, касающаяся ваших личных возможностей, противопоставьте ей позитивную, способную ее победить. Третье. Не выстраивайте в своем воображении препятствий. Умоляйте каждое так называемое препятствие, сводите его до минимума. Проблемы следует изучить и эффективно проработать, чтобы устранить, но на них следует смотреть только как на таковые. Их ни в коем случае нельзя раздувать с помощью негативных мыслей, исполненных опасения и страха. Четвертое. Не поддавайтесь благоговейному страху перед другими людьми и не старайтесь им подражать. Никто не может знать ваше дело лучше, чем вы сами. Не забывайте также, что большинство людей, несмотря на свой уверенный вид и манеру поведения, часто так же боязливы, как и вы, и сомневаются в своих силах. Пятое. 10 раз в течение дня повторяйте эти динамичные слова. Если Бог за нас, кто против нас? Приостановите чтение книги и повторите вышеприведенные слова сейчас, медленно и убежденно. Шестое. Найдите компетентного консультанта, который поможет вам понять, почему вы делаете то, что вы делаете. Узнайте происхождение вашей уничтоженности и чувства недоверия к себе, которые часто закладываются с детства. Познание себя приводит к исцелению. Седьмое. Десять раз в течение дня Повторяйте следующее утверждение, желательно вслух: «Все могу, в укрепляющий меня Иисусе Христе. Повторите эти слова сейчас. Это магическое утверждение является самым мощным на земле противоядием мыслям о собственной неполноценности. Восьмое. Дайте истинную оценку собственным способностям, а затем поднимите ее на 10% вверх. Не нужно становиться самовлюбленным человеком, нужно просто развить в себе чувство самоуважения. Поверьте в собственные богом освобожденные силы. 9. Положитесь на Божью милость. Делайте это просто утверждайте: "Я в Божьих руках". Затем поверьте в то, что вы сейчас получаете всю необходимую вам силу. Почувствуйте, как она вливается в вас. Утверждайте, что Царство Божие внутри вас есть в виде силы, отвечающей требованиям жизни. 10. Напоминайте себе, что Бог с вами, и ничто не сможет сокрушить вас. Поверьте, что вы сейчас получаете от него силу.